Глава 18. Красная. С настройкой ПР возились примерно полчаса. Яков много раз переспрашивал и уточнял очевидное, возможно, вызывая подозрения в тугоумии, но ведь и цена вопроса была, профильный некробиолог. Если вдруг все, что они делают, не сработает, то оттащить мертвеца от направленных на него пулеметов будет невозможно. Но все обошлось. Переключив рычажок в одно, а потом в другое положение, бойцы с замиранием сердца смотрели, как П.Р. покрутил башенками и, не подав никакого повода для беспокойства, затих. Облегченно выдохнув, Сагитай рукопожатием поздравил Якова с выполнением первоочередной задачи, которая кроме сохранения дока также дает им и дополнительную огневую мощь а что еще более важно – глаза беспилотников. Центр, откуда младший лейтенант управлял роботом, имел также и закрепленных за ними же военных беспилотников, кружащихся на высотах и возвращающихся на свои засекреченные точки для дозаправки, обслуживания и пуска. Каких усилий стоило военным удерживать объект секретным, можно было только догадываться. Радиационный фон медленно повышался. Сказывалась смена атмосферных течений. Здесь, на этой территории, уже в принципе невозможно было жить живым людям. Невидимые снизу беспилотники обследовали округу на наличие целых автомобилей, но их до сих пор не было видно. Большая часть была угнана самими людьми во время бегства, остальное забрал гнус который пришел позже, а оставшиеся выгнали из гаражей и хозяйских дворов уже перерожденные, которые сами знали, где что лежит. Бойцам осталось лишь вздохнуть и потопать пешком по дороге вслед за ПР, которому оператор прописал маршрут. Покинув, наконец, почерневшую деревню, они по остаткам разбитой асфальтовой дороги двинулись на запад. Солнце пригревало тепло и нежгуче. Яков уже на выходе из деревни достал фляжку и отпил воды. Удивленно глянув на нее, он обернулся к Сагитаю. «Вода-то отошла», — сказал он, расширив глаза. «Знаю, знаю, что отошла. Может, артефакты на нее действуют, может, просто живое. Мне кажется, что артефакт тут ни при чем», — Сагитай вздохнул. Странная усталость, слабость и отсутствие сна, несмотря на химию, все-таки давали о себе знать. «Эй, оператор, ты здесь?» – спросил он, громко обращаясь к П.Р. «Здесь, здесь», – ответил П.Р. «Меня этот тарантас повести сможет?» «Может. Только ты обзор будешь закрывать. Станешь помехой, он тебя скинет манипулятором или ходом», – ответил оператор. «Манипулятор не калиброван на контакт с человеком. Схватит, покалечит. Так ты не скидывай, ты же им управляешь». Оператор лишь дает приоритетные цели, задачи и возможные способы исполнения. В смысле, вручную прокладывать маршрут, например. А шевелить манипулятором, двигаться передним или задним ходом, ПР решает сам». «Если бы было по-другому, на каждого робота нужно было бы отдельного оператора», ответили динамики. «Понятно, не полезем. А Дока тоже покалечит?» поинтересовался он. «Хм, мертвеца нет, не тронет, он же зеленый у него. Никаких действий в его сторону ни огнем, ни манипулятором, ни пилой. В случае опасности включится режим «телохранитель». Будет защищать его от огня противника своим корпусом. Тогда, может, посадим дока на робота-то? Пусть везет, а то мы из-за него еле плетемся. Нам топать еще неизвестно сколько, пока транспорт подыщем, — предложил боец. «Сажайте», — сделав короткую паузу, согласился Сергей. «Посадив...» а точнее поставив дока, который упрямо вставал возле утопленной в корпусе циркулярной пилы, они двинулись дальше. Сейчас Трофим, держась руками за верхнюю башенку, напоминал какого-то римского полководца, едущего стоя на колеснице без лошадей, в боевом охранении. Глядя на то, как дребезжит и потряхивается тело на жесткой ходовой тележке, Сагитай понял, что, в общем-то, проехаться с ветерком на гусеничном роботе будет слишком тряска, а на некоторых участках дороги примерно то же самое, что пытаться расслабиться на отбойном молотке. Но мертвого ученого это вроде бы нисколько не беспокоило. Даже после того, как отряд смог добавить в скорости и тряска стала совсем уже неприглядной, Трофим только сильнее схватился, даже приложился животом к конструкции. Места были достаточно обжитые. Через пару километров появилась табличка с названием «Деревни». «Черные мертвые деревья и кусты, которые были видны уже отсюда». «Лошуки», – прочитал Яков. «Серега, может, через село не стоит идти? Мало ли, прицепятся еще гражданские». «Я проверил с воздуха. Эта деревня и следующая наверняка пусты. В малых деревнях они не остаются, а в следующие через 10 километров уже могут быть. Но там и машинка вроде имеется. На боку Нива лежит», — ответил оператор. «О, машина? Это хорошо», — взбодрился Яков. Поравнявшись с первыми домами, с их покосившимися или рухнувшими заборами, мертвыми растениями и тишиной притихли и бойцы. Здесь их встретило сразу несколько иссушенных трупов, которые скалились на них оголившимися зубами. Двое мужчин на скамейке у дома и женщина, упавшая вперед лицом, повернув голову в сторону улицы. Судя по зубам, да и по вполне себе годной одежде, возраста они были молодого, вполне подходящего для заражения, но их смерть определенно была как у скота, который, как поняли бойцы, Гнус оставлял для прокорма новообращенных на первое время. «Смотри, молодых схарчили», заметил Яков, привлекая внимание напарника. «Посмотрим». Сагитай неопределенно пожал плечами, чуть скривившись. Обеспокоенное левое плечо, ушибленное и потянутое, дало о себе знать. «Это Альфа-гнус сожрал. Они всех жрут без разбора. Только военных берегут», — раздалось из динамиков. «Слушай, а ты расскажи нам, как этот Альфа-гнус работает. Мы же его только вот сейчас увидели. Ты, наверное, больше нашего этого гнуса видел», — попросил Яков. «Альфа — это военный». Привилегированный класс среди гнуса, поэтому и назвали Альфа. Их немного, тысяч десять мы засекли, но неизвестно, сколько не обнаружили. У них есть свое командование, это видно по производимым ими операциям. Альфа разбросаны по всей территории, всего выделено три направления, одно заходит с Южного, через Воронеж, второе через Калугу, третье на Санкт-Петербург. «Погоди, Воронеж взяли?» – спросил Сагитай. «Два дня назад. Сейчас должен быть массовый выход перерожденных. Город отработали фосфором, но гражданского у них миллионы. Отбивать нечем». «Е-мое!» – протянул Сагитай. «Гнус без остановки идет до крупных городов. Город берет быстро, потом перерыв на двое суток». В качестве мяса у него гражданские. На прорыв идут биотанки. Командование и прикрытие от вертолетов производит Альфа-Гнус. Слабых мест нет. Каналы связи имеются. Мы их прослушиваем иногда, наносим удар по источникам, но с их живучестью это бесполезно. Кроме того, они на месте не сидят. Сейчас вот взялись за наши каналы связи. Оператор говорил негромко и обреченно. Несомненно, он знал и видел больше многих. Безвыходность ситуации в прямом и переносном смысле подавляла. «Не знаю, что делать. Никто не знает. Разведку нашу вылавливают, заражают. Те потом все, что знают, сами выкладывают через двое суток. У нас из-за этого половина пунктов контроля и наблюдения потеряны». Нельзя разведку живой отдавать, а высоких офицеров тем более. «Так вы что, бойцов того? Уничтожили, что ли?» – обомлел Яков. Сагитай лишь недобро сузил глаза. «Да, один сам, когда прижали, себе пулю в голову пустил, другой не успел. Пришлось огонь на квадрат вызвать», – ответил оператор. ПР катил чуть впереди бойцов. Мертвец стоял на его платформе и смотрел вперед. Двое идущих по освещаемой солнцем черной деревне бойцов, держащихся только на действии армейской таблетки от сна, картина, которую никто из этой группы никогда не мог бы представить даже в самом больном сне. Но сейчас все происходило именно так. «Питер как?» – мрачно спросил Яков. «Я не знаю». «Связи с другими пунктами у нас не налажены, но думаю, что там уже отвоевались. Приказ пришел не к нам, но я его прослушал. Все города, стоящие на берегах рек, признаются невозможными для обороны». «Так у нас все города на берегах рек стоят», – изумился Сагитай. «В том-то и дело. Оборона Калуги все показала. Где есть река, есть и дорога для гнуса». Чтобы его остановить, надо реку перекрыть, а это, сами понимаете, невозможно. Отряд следовал мимо почти целых домов, открытых ворот и трупов животных, которые лежали неподвижными, обтянутыми шкурой остовами. Не разлагались, не вспучивались, не пахли. Стерильно. Стерильно, как и все на метры в глубину. Даже инфекцию подцепить не получится. Сагитай собрал остатки слюны, остановился и старательно плюнул в небольшую пересыхающую лужу справа от дороги. Пошли дальше, еще пару минут храня молчание. «Зачем?» – отстраненно спросил Яков. «Я тут подумал, вот кончится все человечество, даже микробов не останется, а я тут в луже заначку оставил». «Через миллионы лет из этого харчка динозавры попрут», ответил Сагитай. Яков удивленно посмотрел на него. «И что, они будут на тебя похожи?» «Не знаю, но если и будут, я не против. Будут бегать тут, монголоидная раса». Яков оглянулся в поисках другой лужи. Обнаружил ее слева от дороги. Бегом, обгоняя ПР... Он поспешил к ней, собирая слюну. Слюны не было, и он отпил из фляги и тщательно прополоскал рот, после чего выплеснул все в грязь и несколько секунд, улыбаясь, смотрел на сделанное. К нему подошел Сагитай и встал рядом. «Что, любуешься на потомство?» – спросил он. «Другого нет», – улыбнулся Яков. «Мои раньше вылупятся», – подначил Сагитай. «Зато мои крепче будут», – ответил Яков, глядя, как плевок расходится и растворяется в воде. Он полез рукой в разгрузку и достал оттуда припрятанный кусок хлеба, раскрошил его и бросил в лужу. «Не понял», – возмутился Сагитай. «Подкормка, чтобы не росли такими задохликами, как твои», – откровенно довольный собой, – сказал Яков, улыбаясь во весь рот. Покровительственно похлопал друга по плечу, этакий завоеватель мира, выигравший борьбу за существование всего потомства еще в самом ее начале, и пошел вслед за едущим ПР. «Ах ты!» – Сагитай возмущенно смотрел ему вслед. «Но это мы еще посмотрим!» Он набрал слюны и плюнул туда же. «Посмотрим!» Между тем лошуки закончились. Еще через несколько километров по убитенькой асфальтовой дороге должна была показаться следующая небольшая деревенька Смычен. Тишина между населенными пунктами была полная, как в плохом кино. Излишне резко лязгал железками робот на выбоинах доскрипели камешки, зажатые между гусеничным звеном и дорогой. Других звуков не было. Оператор позвался Китай. «Так ты расскажи, за каким это лешим за нами те пятеро двинулись? Мы же не ценные военные. Да и на местности не трёмся, не выискиваем их, глаза не мозолим. Для них любой боец, особенно защищённый артефактом, ценный. Таких, как вы, живьем берут. А вас, особенно после того, как биотанку уничтожили...» «Практически, я думаю, в первые номера записали по своему списку из тех, кто у них в тылу шарится». Без особых эмоций ответил оператор. «Вот вы знаете, зачем мертвеца в зону ведете?» «Знаем. А я нет и знать не хочу. Мало ли, найдут, расковыряют. У меня тут пилюля есть специальная и стакан с водой. Так что многого не скажу, не успею. Но рисковать не стоит». «Э, братиш, ты там полегче!» – встревожился Сагитай. «Ты это, ты давай нам помоги, не думай про свою таблетку, убери ее!» Оператор как будто хохотнул. «Да не бойся, я не из этих суицидников. На мне еще столько роботов держатся и по эту сторону, и по ту». «В смысле, по ту сторону?» – спросил Яков. «По ту сторону? Что непонятного?» «Гнус уже перешел мою точку и дальше прошел над головой самой. Не нашел пока. Припасы есть, вентиляция работает, вода без ограничений. Живи и радуйся, только кино невеселое на всех экранах». «Ты там один, что ли?» Осторожно спросил Сагитай. «Нет, смена моя. Но тут и ежу ясно, что оставлять вас без прикрытия нельзя никак. Прямого указа не было». «Но я так понял, его просто не успели передать. Связь нарушена. Ничего. Пока вы в моем секторе, я на всех основаниях вас провожу, прикрою». «Слушай, а боевого робота нет у тебя?» – оживился Яков. «Мощная машина. Как он с этим волдарницем разделался. Красота просто. Я такого чудища в жизни не видел. Не знаю, как с ним Сага разговаривал». Был последним в моем секторе. Так ваш сага его и приговорил, ответили динамики. Тю, разочарованно протянул Яков. Но БРК не сильно нам подчиняются, они из другого центра ведутся. Я вообще понял, что они практически полностью автоматические. Да за ними и не уследишь просто. В общем, сигнал они от нас получают тоже но отчитываются по другому каналу, не нам точно. Мы координируем свои глаза и уши, а разрешение на выполнение для БР дается из другого места. Боевой робот – техника запредельно ценная, но ваш мертвец, видать, ценнее». «Док у нас вообще огонь», – подтвердил Сагитай. «Вчера такую телочку снял, закачаешься». «Пока мы от колобка драпали, он ее чуть не оприходовал в кустах. На силу разняли. Вон, Яков подтвердит», — кивнул Сагитай на напарника. «Чего?» — оторопел оператор. «Какую еще телочку?» «Да вот возле вышки, что возле двух речек. Десны и десенки. Там же нас колобок и засек. Или телочки эти. То есть одна там была женщина, а вторая не совсем» но на Якова сильно глаз положила. «Факт!» – улыбнулся Сагитай. Несколько секунд ПР ехал молча. «Ничего не понимаю», – наконец раздалось из динамиков. «Сейчас у меня глаза в этом районе. Так, бойцы!» Внезапно оператор потерял все спокойствие и собрался. «За вами Альфа-Гнус. Два отряда по восемь человек. Двигаются бегом». Первый движется со старой рудни, северо-восток. Дистанция 10 километров. Второй форсирует реку, поравнялся с брошенным вами автомобилем. Дистанция 8 километров. ПР добавил скорости, заставляя переходить людей на легкий бег. Трофима, стоящего на платформе, затрясло сильнее. «Как они нас нашли?» Задышав в такт легкому бегу, спросил Сагитай. «Последний, который в колодец нырнул, корректировщик или кто-то из этой части, у него была связь», — догадался оператор. «Надо было гранатку кинуть», — на бегу сказал Яков. «Если бы не пожалел, может, рацию бы сломали». «Если бы у дедушки была щель, он был бы бабушкой», — сбивая дыхание, отрывисто прокомментировался Гитай. «На этом переговоры прекратились». Как быстро может бежать гнус, неизвестно, но то, что он не устает, было понятно и очевидно. А вот не спавшие и толком не евшие люди, бегущие практически с полной выкладкой, чувствовали каждый шаг. Сколько, да, машины, перекладывая гранатомет с одного плеча на другое, спросил Яков. Отделять слово от слова на бегу, сочетая их с выдохом под шаг, было единственным способом сохранять дыхание. «Восемь семьсот!» – мрачно сказал оператор. «Не дойдем!» – выдохнул Сагитай. «Не останавливайтесь! Утенок в воздухе! Время подлета десять минут, плюс-минус одна!» – по-военному сухо сказал оператор. «О, Су-34! Вот это дело!» – обрадовался Сагитай и даже побежал легче от такой новости. «Говори, говори, родной, не останавливайся! Ух!» «Что говорить-то? Бегите, мужики! Держаться надо!» «Только сил в округе не осталось практически. Несколько целых ДПР без топлива и один ПР без боеприпаса, вроде как подгоревший маленько, но системы связи в порядке. Разбитых полно. Несколько СУ на вылетах работают пока» но полоса близко к фронту, недолго ей осталось. «Вертолетов для вас нет и не долетят, и не успеют. Бегите!» И они бежали, вбивая шаги в сероватый асфальт, ловя мутные отблески солнца от его поверхности. Пробежка начинала чувствоваться дыханием. Дробный выдох по половине от выдыхаемого объема на каждый шаг с обязательным полным выдыханием, чтобы освобождалась нижняя часть легких и мощный короткий вдох на следующий шаг или полтора с небольшой паузой задержки дыхания на четверть шага для лучшего газообмена. Такой нехитрый ритм позволял долго удерживать дыхание, заставляя работать тело как механизм, А человек сознательно мог контролировать, чтобы легкие очищались полноценно, своевременно, и была небольшая, но важная пауза для газообмена после вдоха. В результате получался ритм примерно как у паровоза, шумно и отрывисто, но при таком способе, даже не умеющий правильно дышать на бегу, если будет удерживать внимание на ритме, продержится гораздо больше, чем без него. Теперь тренированные и вполне приспособленные для работы в таких условиях бойцы следили за асфальтовыми выбоинами, которые сейчас представляли самую большую опасность. Стоило подвернуть ногу, и ковыляние станет причиной задержки еще и напарника. Нет-нет, да и встречавшиеся лунки разбитого машинами до щебенки асфальта могли сбить шаг. Показался смычен». Уже не обращая на дома, трупы животных и людей внимания, немногочисленный отряд, топача и оглашая окрестности паровозным пыхтением, проследовал мимо. Бронежилеты давили тяжелым одеялом. Автомат Сагитая через ремень, повешенный на шею, весом всего в неполные 4 килограмма, сильно контрастировал по весу с гранатометом Якова и полноценной пятнашкой, которую он перекладывал из одной руки в другую. Он бы уже и положил Леру на ПР, но, глядя, как мотыляется и потряхивается док, отказался от этой мысли. Его сил должно хватить, но силы для бега, о которых не думалось вначале, ожидаемо начали таять. Сначала укоротился шаг, Затем неровности дороги стали сильнее сказываться на ритме дыхания. А после опасно колотящееся сердце, вынужденное поддерживать бодрствующий организм уже столько времени в напряжении и взмокшая спина, заставили перейти на быстрый шаг. Чувствовалось, что утомленный организм работает на опасно завышенных оборотах. «Оператор, докладывай!» На выдохе крикнулся Гитай. «До предполагаемого транспорта 6300. До Гнуса дистанция 4400 северо-восток и 3800 юго-восток. Время подлета сушки 5 минут. Надо поднажать, мужики. Гнусу до вас с таким темпом тоже минут 5». Бойцы опять перешли на бег. Раньше такую дистанцию с полной выкладкой они бы пробежали без особого напряжения. Но сейчас нагрузку можно было считать троекратной. Тело слабело, кровяное давление падало, несмотря на то, что сердце колотилось и содрогалось, как перегретый и детонирующий двигатель. Пот, который вначале был горячим, стал холодным. Бойцы на ходу начали открывать и пить воду из фляжек. Сотни метров, десятки метров и каждый следующий метр превращались в испытание на силу воли. При их скорости хода дыхание уже не сбивалось, а вот элементарного топлива не хватало. Чертыхнувшись, Сагитай достал плитку шоколада, разломил ее надвое и отдал половину Якову. Это было необходимо. После шоколада, пусть и не сильно, но как будто стало легче. Всасывание только началось. Тяжелые шаги гулко ударяли в голову, от шума собственного дыхания закладывало уши. «Терпите, мужики, терпите!» раздался голос оператора, наблюдавшего за всеми картинами сразу. «Уже полтора километра прошли. Гнус в трех километрах. Прикрытие идет на сверхзвуки». Бойцы прекрасно понимали все. Никаких оправданий и жалоб. Откровенно говоря, лишних сил не было даже на то, чтобы хоть что-то промычать. Если бы не было ожидаемого прибытия бомбардировщика, наверняка они бы приняли последний бой еще в смычине. Следующая плитка шоколада уже от Якова. Не чувствуя вкуса и запаха, кроме запаха собственной крови от раздраженных легких, Сагитай закусил шоколад, не разжевывая, а только сглатывая сладкую слюну. Тоже вариант. Сейчас нельзя перегружать желудок даже водой. Легко можно блевануть или потерять сознание, если кровь отольет от головы. Яков же заживал шоколад полностью, но не запивал. Странное ощущение кожи, она словно потеряла чувствительность. Кроме болезненного холода, граничащего с болью, мышцы всего тела вдруг оказались истощены и заныли. Пульс уже стучал не в висках, а в глазах и горле. Еще, наверное, километр или больше пройден. В таком состоянии не до подсчета расстояния. В таком состоянии только бы не подвернуть ногу, не споткнуться и не сбиться с ритма. Бежать, как механизм, поблескивающий на солнце металлом, как эти бесконечные прорезиненные гусеничные ленты робота перед ними. Раз-два, раз-два, раз-два. Четыре километра до транспорта, сухо прокомментировал оператор. Гнус, километр на северо-восток и восемьсот метров по трассе позади. Держитесь, мужики. И бойцы держались. Да. «Исход боя, бывает, зависит не от того, как и кто умеет стрелять, а от того, способен ли ты или противник добежать до укрытия». Яков уже не перекладывал Леру из руки в руку, очевидно, боясь уронить ее. Оружие тяжело повисло на правой руке, а он, шумно и страшно выдыхая, удерживал темп. Лицо покрылось красными пятнами. Глаза, словно чужие, были покрыты сеточкой кровеносных сосудов и выпучены, рот открыт. Сагитай хоть и не покрылся пятнами, но коричневая слюна от шоколада изо рта, которую он забывал иногда сглатывать, уже начинала капать с подбородка. «Пятьсот метров догнулся! Контакт!» – крикнул оператор. Ему, наблюдающему за действиями альфа-гнуса с высоты с помощью беспилотника, было видно, как солдаты противника увидели бегущих, вынырнувших из небольшого спуска дороги людей, и вскинув оружие, вели их в прицеле, целясь или пока определяясь с количеством сил противника. 500 метров — неплохая дистанция, чтобы попасть в человека, для того, кто умеет стрелять, «Ложись!» – скомандовал оператор. Оба тела, словно споткнувшись, упали на землю, громыхнув оружием по асфальту, вдыхая придорожную пыль, хрипя и кашляя. «Утенок заходит!» Тяжело дыша, Яков и Сагитай перекатились на спины, готовя оружие к бою. Затем с таким же усилием развернулись головами к противнику. Сагитай на северо-восточную группу, Яков на ту, что бежала, не сбавляя темпа за ними по дороге, но теперь сошла с трассы и двигалась по другую сторону от дороги, планируя направить на людей кинжальный огонь и окружить их. Дистанцию в 500 метров человек может пробежать за полторы минуты, удерживая темп чуть выше среднего. Именно так и бежал Гнус, быстро сокращая расстояние. Свободно, не тяготясь ни весом брони, ни весом автоматов, ни циклом дыхания. Только позади и по бокам приближающихся отрядов, словно сама смерть, неслышным крылом касаясь осенней травы, сжигая и превращая ее в прах, на широких крыльях летела чернота. Легкий, быстрый бег и приближающиеся черные линии смерти, которые должны сойтись в одной точке, где покрытые черной и дорожной пылью застыли двое живых, робот и ходячий мертвец. П.Р. встал между двумя бойцами, развернув пулеметы в сторону противников. Яков протянул вверх руку и сдернул дока на землю, уложив его рядом с собой». Тихо-тихо, разбиваясь о соломинки степной травы, напевал ветер такую простую и незатейливую песню, которую человеческое ухо слышало уже миллионы лет, успокаивая и убаюкивая. В последний раз. И тут тряхнуло. Взрыв прямо посреди сошедшей с дороги группы, которая была справа от развернувшихся к ним лицом, встречающих гнус людей. И тут же, практически одновременно, грянул еще один взрыв с краю от двигающей севера группы, и сразу пришел звук двигателя, уходящего в небо самолета. Взрыв был такой силы, что отряды гнуса в перемешку с землей раскидало метров на двадцать. Шум двигателя самолета отдалялся, а пыли земля оседали и рассеивались. «Отработал!» Больше метать не будет, гнус рассредоточился. Сколько минус нул? громче, чем надо, спросился Гитай. Не всех, может быть, половину, остальных покалечил или повредил их оружие, ответил сидящий в бункере лейтенант, убравший трясущиеся руки с клавиш управления чтобы ненароком не нажать на кнопку открытия огня, чего требовали переведенные в ручной режим индикаторы целей его робота. Позади него стояли еще двое операторов, поджавших губы и во все глаза смотревших на дополнительные экраны, чтобы вовремя подсказать важную информацию. «Сам сколько снимешь?» – громко спросился Гитай, только теперь понимая, что кричит. «Пулеметами без гарантий, с гарантией только пила, но это надо вплотную подъехать, на открытой местности не получится». А Гнус тем временем восстанавливался, пожирая пространство жизни, окрашивая ее в черное, собирался и склеивался. Находил уцелевшее оружие и приходил в себя. Беспилотник, кружащий на малой высоте, По мере осаждения земли и пыли беспристрастно засекал движения. Трое из восьми справа и семеро из восьми слева. Вот так, значит. Больше половины из двух отрядов Альфа-Гнуса в строю. Десять объектов. Против них на открытой местности остаются только двое выдохшихся бойцов, работающих на остатках сил. Несколько магазинов АК Два с половиной десятков выстрелов клере и катаны. Катаны хорошо, не надо перезаряжать. Надо перезаряжать только себя». «Брат, красные есть?» – спросил Сагитай. «Что красные?» – не понял Яков. «Таблетки красные из аптечки. Рельсы гнуть хочу, брат». «Есть красная сага? Есть, конечно!» Яков моргнул и, повернувшись на бок, достал откуда-то из-за жилета оранжевый коробок. Высунув красную таблетку, он хотел подать ее Сагитаю, но неуклюже выронил, и красная, размером с маленький желудь-пилюля, подкатилась по асфальту прямо к его лицу. Боец губами поднял ее с асфальта, разгоняя тяжелым дыханием дорожную пыль с хрустом разгрыз и запил водой из фляжки. Яков сделал то же самое.